Иной характер принял в 1965-1969 годах конфликт Брежнева с Шелепиным. Хотя Шелепин стал членом президиума политбюро ЦК КПСС только в ноябре 1964 года, в руках этого 46-летнего, крайне амбициозного и честолюбивого политика оказалась сосредоточенной очень большая власть. Он был не только членом политбюро и секретарем ЦК КПСС, но и одним из первых заместителей председателя Совета министров СССР. Кроме того, ещё в 1962 году по инициативе Хрущёва он был поставлен во главе особой системы и организации партийно-государственного контроля с очень большими полномочиями и собственным аппаратом контролёров. Ближайший друг Шелепина, Семичасновый, занимал пост председателя КГБ, и все знали, что Шелепин, который до Семичаснового возглавлял эту организацию, продолжает фактически её контролировать. Друзья Шелепина были уверены, что Брежнев является всего лишь удобной пронежуточной фигурой, и что скоро сам Шелепин возьмёт в свои руки руководство всей партией все знали, что именно Шелепин играл одну из ключевых ролей при смещении Хрущёва. Это обстоятельство ещё более увеличивало влияние и престиж Шелепина. Ещё летом 1965 года в кругах близких к ЦК ходили упорные слухи о скорых переменах в руководстве. Ожидалось, что Брежнев вернётся на пост председателя президиума Верховного Совета СССР, а первым секретарём ЦК станет Шелепин. Но уже к концу года стало ясно, что эти перемены не состоятся. Я уверен, что Брежнев со своей тогда ещё сравнительно слабой командой не смог бы устоять против натиска Шелепина и крайне активной группы шелепинцев недавних выходцев из аппарата ЦК ВКП(б) и КГБ. Однако Брежнева решительно поддержал Суслов, и это дало Брежневу заметное преимущество. Как можно предположить, Брежнева поддерживали и многие другие члены президиума ЦК и секретариата, а также ведущие работники партийного аппарата, которые мягкие, даже слабые во многих отношениях в Брежнев казался гораздо предпочтительнее в качестве руководителя, чем железный шурик. Под руководством Суслова начал готовиться назначенный на весну 1966 года 23-й съезд КПСС. Непосредственно перед ним на расширенном заседании президиума ЦК КПСС разгорелись споры Наибольшую активность проявил Шелепин. В качестве оппонента выступал, однако, не столько Брежнев, сколько Суслове, а отчасти Косыгин. Программа, которую развернул Шелепин, была противоречивой и демагогической. С одной стороны, он требовал борьбы против бюрократизма в партийном аппарате и отказа от многочисленных привилегий, А с другой стремление к Осыгину добиться сокращения многих специализированных отделов ЦК КПСС Шелепин оценивал как технократический уклон. Одновременно предлагалось установить более жёсткий контроль над творческой интеллигенцией, но многие из видных представителей, которые, по мнению Шелепина, шли по неправильному пути. Президиум ЦК КПСС не поддержал Шелепина, Но прийти к единодушному мнению по обсуждаемым вопросам так и не удалось. Было решено, однако, не выносить возникших разногласий ни на съезд партии, ни на пленум ЦК. 23-й съезд КПСС проходил с 29 марта по 8 апреля 1966 года и на нем действительно не обсуждалось никаких спорных проблем. Вероятно, это был наиболее скучный съезд за всю историю партии. В докладе Брежнева ни словом не упоминалось о смещении Хрущева. Конечно, и Брежнев, и делегаты съезда говорили кратко о субъективистских ошибках, неоправданных перестройках об огромном значении Октябрьского пленума ЦК КПСС, 1964 года. Но всё это были только намёки, а не серьёзный политический анализ. Важной поправкой к уставу КПСС была отмена введённой двадцать вторым съездом специальной статьи 25 об обязательных нормах обновления и сменяемости состава всех руководящих партийных органов от секретарей первичных партийных организаций до ЦК КПСС и политбюро. Эта статья в своё время крайне обеспокоила большинство партийных руководителей, которые были склонны считать работу в руководящих партийных органах пожизненной привилегией. Для присутующим на съезде опытным людям было достаточно хорошо заметно, что именно Суслов дирижировал ходом заседаний. Наибольший интерес вызвала речь Егорычева, в то время первого секретаря Московского горкома партии, высказавшись в нескольких словах против культа личности. Он тот же с Пафосом начал говорить о героической истории партии и государва и решительно осудил попытки выискивать в политической жизни страны элементы так называемого сталинизма. Именно Егорычев под аплодисменты делегатов съезда предложил восстановить для высшего органа партийного руководства наименование политбюро, а для руководителя секретариата ЦК или первого секретаря, генерального секретаря. Брежнев провозгласил политику стабильности партийных и государственных кадров, которые не было в верхах партии и государства уже несколько десятилетий, и надо сказать, весьма последовательно проводил её. Это обстоятельство в наибольшей степени обеспечивало Брежневу и тогда и в дальнейшем поддержку и популярность в высшей в своих партийно-государственной номенклатуре. 23-й съезд партии избрал новый состав ЦК КПСС. Каждому из влиятельных членов политбюро удалось ввести в состав ЦК КПСС по нескольку человек из числа своих ближайших сторонников. Дрежнев, как генеральный секретарь ЦК КПСС, обеспечил избрание не менее 15 ближайших к нему соратников. Членами ЦК КПСС стали, например, Тропезников и Бодил Павлов и Черненко должны были довольствоваться пока ещё скромными постами кандидатов в члены ЦК КПСС. 9 19 декабря 1966 года Брежневу исполнилось 60 лет. В этот день в Москве проходило заседание Верховного Совета СССР по случаю утверждения бюджета и плана на 1967 год. В печати появилось специальное послание Брежневу от ЦК КПСС, Совета министров СССР и президиума Верховного Совета СССР, где его именовали уже выдающимся руководителем. Брежневу было присвоено звание Героя Советского Союза, и Подгорный на специальной церемонии приколол на безупречный, как всегда, костюм юбиляра, золотую звезду Героя. Когда Брежнев занимал свое место в президиуме Большого Кремлевского дворца, депутаты Верховного Совета поднялись с места и устроили ему бурную овацию. Заседание было прервано. Заседание было прервано. В ответной речи Брежнев обещал оправдать доверие и посвятить всю оставшуюся жизнь неустанной работе на благо партии и народа. Но Брежнев не мог считать свою власть прочной, пока контроль за работой КГБ находился в руках его конкурента, и пока он не мог ещё считать достаточно прочными свои связи с верхами армии. Повод для изменения руководства КГБ скоро нашёлся. Бегство в марте 1967 года на запад дочери Сталина Светланы Аллелуевой и провал советской агентурной сети после её активизации с целью установления контактов с Аллелуевой. На заседании Политбюро работу КГБ признали неудовлетворительной. Семичасно был смещён с поста председателя КГБ и назначен одним из заместителей председателя Совета министров Украины. Вернувшись из Кремлёвской больницы, Шелепин обнаружил, что у него не только вырезали воспалённый аппендикс, но и лишили главного союзника в борьбе за власть. Состоявшийся вскоре пленам ЦК принял решение произвести ещё некоторые перемещения был снят со своего поста Егорычев, который выступил на пленуме с критикой ближневосточной политики советского руководства. На пост первого секретаря Московского горкома КПСС избрали Гришина. Новым председателем ВЦСПС на место Гришина был избран по рекомендации того же политбюро Шелепин, что являлось для него резким понижением или даже фактической утратой той не малой части власти, которой он до сих пор располагал. Не имея теперь прежнего влияния ни на аппарат КГБ, ни на аппарат ЦК КПСС, Шелепин уже не мог рассматриваться в качестве соперника Брежнева. Преемдителем КГБ после семичасного был назначен Андропов занимавший до этого пост секретаря ЦК КПСС и заведувший одним из международных отделов ЦК по социалистическим странам. Его непосредственным шефом в ЦК являлся Суслов. Можно предположить, что новое назначение Андропова было сделано по рекомендации и настоянию Суслова. После Берии ни один из председателей КГБ не входил в состав Политбюро что должно было подчеркнуть полный контроль партии над КГБ. Однако Андропов был избран кандидатом в члены политбюро. Андропов был в 1967 году малоизвестен в стране и в партии. Хотя в аппарате ЦК о нём говорили не только как о самостоятельном и умном, но также как о жёстком и вместе с тем очень осторожном политике. По своим убеждениям Андропов был безусловно антисталинистом. В международном отделе ЦК он сумел окружить себя сравнительно молодыми талантливыми работниками, которые не скрывали своего отрицательного отношения к Сталину и сталинизму. Характерно, что при переходе в КГБ Андропов не взял с собой почти никого из сотрудников этого своего отдела. Андропов был политиком по призванию. Он жил политикой и несомненно ставил перед собой далеко идущие цели. Он вполне лояльно относился в 60-е годы к Брежневу, но вовсе не был человеком из команды Брежнева. Планируя свою политическую карьеру, Андропов, возможно, думал о продвижении вверх через партийный аппарат. В конце 60-х годов в ЦК КПСС не было ни одного крупного партийного работника, который в случае возможного ухода Суслова мог бы занять его место главного идеолога, кроме Андропова. Возможно, что и Суслов понимал это, а поэтому очень охотно предложил именно Андропова на пост председателя КГБ, делая безопасным для себя возможного соперника. Юрий Владимирович принял новое назначение, тем более что оно повышало его положение в партийной иерархии. Однако вряд ли Андропов мог предположить, что он пробудет на новом посту целых 15 лет, больше, чем любой из его предшественников. Надо сказать, что осложнения с Шелепиным и Семичасовым стали важным уроком для Брежнева, Иго пока ещё не в всесильной команде, поэтому Брежнев отнюдь не собирался предоставлять Андропову полную свободу действий в КГБ. Точнее, на время с Андроповым был назначен первым заместителем председателя КГБ генерал Цвигун, который возглавлял до этого Комитет национальной государственной безопасности Молдавии, Таджикской и Азербайджанской ССР. Лишь упоминалось о близких и даже родственных отношениях между Брежневым и Цвигуном. Ещё с 1953 года на ответственной работе в КГБ находился и генерал Цынёв, знакомый Брежневу по работе в Днепропетровске. С 1970 года Цынёв также стал одним из заместителей Андропова, начальник управления кадров КГБ. В 1967 году стал Чебриков, работавший до того вторым секретарём Днепропетровского обкома КПСС. Чебриков принадлежал уже к иному поколению, чем Брежнев. Но он тоже окончил Днепропетровский метеорологический институт. Не трудно предположить, что его представили Леониду Ильичу ближайшие друзья. В 1968 году Чебрикова повысили, и он стал заместителем Андропова. То важной задачей для Брежнева и его окружения после 1964 года было установить контроль за работой высших военных инстанций СССР и их руководителей. При таком относительно слабом лидере, как Брежнев, участие высших военных в принятии наиболее важных политических решений существенно возросло. Блок маршалов представлял довольно большую силу, с которой не только Генсекуны и всему политбюро приходилось считаться. Во всяком случае, ассигнования на военные нужды во второй половине 60-х годов значительно возросли, и все разговоры о сокращении армии и военных расходов фактически прекратились. После кончины в марте 1967 года Малиновского появилось и стало укрепляться мнение, что для усиления контроля партии над армией новым министром обороны следует назначить не профессионального военного, а политического деятеля, хорошо знающего и военные проблемы. Наиболее подходящей кандидатурой на этот пост являлся Устинов, кандидат в члены Политбюро и секретарь ЦК КПСС, отвечавший за работу оборонной промышленности. Устинов был в те годы заметной фигурой в советском руководстве. Существенно было и то, что Брежнева с Устиновым уже давно связывали самые добрые отношения. Желание Брежнева видеть новым министром обороны Устинова не слишком понравилось как отдельным влиятельным политикам, так и в еще большей мере весьма влиятельной военной верхушке. Многие из маршалов, участников Отечественной войны, находились еще в хорошей форме. Наиболее сильную группировку военных лидеров возглавлял маршал Гречко. Как мы помним, в годы войны Гречко некоторое время командовал 18-й армией, где служил полковник Брежнев, а также был виноват. Конечно, они были знакомы ещё с тех времён. К 1967 году Гречка уже 7 лет возглавлял Объединённые вооружённые силы Варшавского договора. И по многим свидетельствам, он не относился к Брежневу с особым почтением. Брежневу чувствовал это, на ему всё же пришлось уступить на живом военных. Именно Гречка был назначен в 1967 году министром обороны СССР. Главнокомандующим сухопутных войск и заместителем министра обороны СССР стал генерал армии Павловский, считавшийся близким другом Брежнева. Надо отметить также, что ещё в конце 1964 года Брежнев, подобно Хрущёву, стал председателем Совета обороны который объединял работу всех ведомств, имевших отношение к обороне страны. В самом конце 60-х годов произошло ещё одно важное изменение в составе руководства. Был снят со своего поста первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Толстиков. Тогограничный катер задержал яхту Толстикова в Финском заливе уже за пределами советских территориальных вод. Хозяин яхты оказался в нетрезвой компании и не имел документов. Брежнев никогда не был особенно строг по части нравственности своих коллег, но скандальный эпизод с Толстиковым выходил за рамки дозволенного. Первым секретарём Ленинградского обкома партии стал Романов, бывший ранее вторым секретарём этого же обкома. Мало кто знал его тогда, и поначалу новое назначение породило лишь множество анекдотов, связанных с фамилией. В Петербурге, Ленинграде возродилась где новая династия Романовых. Только через несколько лет Романов вошёл в состав полибюро. Все перечисленные высшие перемены в верхних эшелонах власти не сделали ещё Брежнева в концу 60-х годов хозяином положения. Он всё ещё оставался только первым среди равных. И всё же, пользуясь своим положением и возможностями, Леонид Ильич продолжал осторожно, но постоянно и методически выдвигать своих ближайших друзей и дальних родственников на важной позиции в партийном и государственном аппарате. В 1966 году было решено восстановить упразднённое при Хрущёве Общесоюзное министерство внутренних дел МВД СССР. Брежнев предложил на пост министра внутренних дел СССР кандидатуру уже известного Щёлокова работувший в Молдове вторым секретарем ЦК Коммунистической партии республики. Семичасный утверждает ныне, что и Шелепин, как член полидро, и Семичасный, занимавший тогда ещё пост председателя КГБ, выступили с решительными возражениями против кандидатуры Щёлокова. Но Брежнева поддержал Подгорный, Шелест и другие, и Щёлоков быстро перебрался в Москву. Он получил большую квартиру в том же доме на Кутузовском проспекте, где жил и сам Брежнев. Этажом выше располагалась квартира Андропова. Скорее Щёлоков занял и большую дачу в подмосковном правительственном посёлке Жуковка. Ещё в 1965 году членом военного совета и начальником политуправления Московского военного округа стал упоминавшийся выше Грушевой. Важный пост управляющего делами ЦК КПСС занял давний выпускник все того же Днепропетровского металлургического института Павлов, работавший до того на малозначительном посту в аппарате комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Ещё был важный пост заведующего общим отделом ЦК КПСС. Заняв в 1965 году Черненко, стал быстро увеличиваться и личный секретариат Брежнева, возглавляемый Днепропетровцем Цукановым. К концу 60-х годов в нём имелось уже примерно 20 помощников-секретарей и референтов генсека. И в их числе были и крайне агрессивные, хотя и малограмотные сталинисты, вроде Голикова, но также и очень компетентные антистренисты, например, Бовин